в некоторой деликатности, в некотором чувстве приличия, не позволявшем вмешиваться в эту трагедию. И он ждал, молчаливый, как лев, возвышавшийся над ним, подняв меховой воротник, упрятав в него свои мясистые румяные щеки, упрятав все, кроме глаз, смотревших с насмешливым состраданием. Люди шли мимо, держа путь из контор в клубы. Неясные фигуры, закутанные в кокона тумана, появлялись как призраки, и как призраки исчезали. Даже чувство сострадания не уберегло Джорджа от желания посмеяться. Ему захотелось вдруг схватить какой-нибудь призрак за рукав и крикнуть «Эй, вы, такое зрелище не часто увидишь!»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 почтенном недавно женившемся призраке, который по своему положению молодожена мог хотя бы в малейшей степени понять, что творилось с бассейне, представлял, как тот все шире и шире будет разевать рот, и как в открывшийся рот набьется туман. Джордж питал презрение представителям своего класса, особенно к женатым. Презрение характерное для бесшабашной спортсменской верхушки этого класса.